Угу. У нас вторая часть занятия Про финансы Так Это У нас тут вопросы или обсуждение Умный желает владеть собой Ребенок хочет сладостей Руми Да Ребенку нужно больше чем взрослому Больному больше чем здоровому Женщине больше чем мужчине И только боги ни в чём не нуждаются. Кто-то из греческих философов. А боги сами себе материализуют всё, что им нужно. Да, или нуждаются в нас. А вообще, что хочет жизнь... Мне бабушка всегда говорила, что без необходимого можно прожить, а без лишнего и ненужного нельзя. Счастья не почувствуешь. Да. А если не нуждаются, зачем богам жертвы? Очень часто жертвы придумывают люди, потому что считают, что нужно, чтобы что-то получить... Нужно что-то отдать. И э, чтобы не отдавать энергетикой и как-то ещё, проще отдать материальному. Ну что, дальше идём. Вот теперь прям вот про деньги, про деньги. Ну почти. Значит, смотрите, вот мы работаем на нашего эгрегора миссии. Я сегодня с миссии не слезу, не ждите а когда мы на эгрегор-миссии не работаем, соответственно, ну, то есть мы работаем на какого-то другого эгрегора, и получаем мы, ну, не совсем ту оплату, которую мы хотели бы. Когда, смотрите, мы и наш эгрегор-миссии, мы с ним говорим на одном языке. И, соответственно, он знает, что мы кушаем, и он нам этим платит. Когда мы работаем на другого какого-то эгрегора, он не знает, что мы кушаем, и платит нам чем-то другим. Ну вот, допустим, допустим есть у нас вот козочка, которая ест травку. Она решила не работать на своего эгрегора-миссии, поработать на кого-то другого, ну, потому что там денег больше платят, если вообще платят, да, кстати. Другой эгрегор может, в общем, и не всегда платить. Вот, и заплатил нашей козочке эгрегор бензином. Козочка смотрит так на это, чешет там, что там у неё между рогами. Вроде факт оплаты есть. Оплатили. Но что-то как-то жрать это совсем не хочется. Понятно? Поэтому, в общем, да, сегодня я про эгрегоры миссии. Представим, что мы все работаем на своих эгрегорах миссии. Хотя бы чуточку. Да-да-да, травка ныне удовольствие не из дешёвых любая и козочкина тоже вот смотрите работаем мы значит на нашего эгрегора и получаем мы от него некое вот общее количество энергии туда входят и деньги тоже сами деньги купюры всяческие деревянные бумаги и металлические Удачные события какие-то, вот то, что можно прям вот назвать удачей. А, приятные люди, когда нам на жизненном пути встречаются вот правда хорошие люди, там, ну вот прям всем они хороши. Здоровье наше и всякие там другие радости жизни. Вот, смотрите, я не зря а, нарисовала, значит, эту... Сектор вот этот денежный, самый маленький. А, это вот когда мы не... Не... Не... Сейчас я соображу, с чего куда рассказывать. Давайте наверное, сначала так. Значит, давайте представим, что мы будем допустим, чёрной магией, выпрашивать себе больше денег. Искусственно, так скажем, расширять вот этот сер сектор финансов, вот именно самих денег. Получится? Получится. Чёрная магия довольно действенная. Ну, очень... Ну как, у неё высок, высока вероятность срабатывания. Срабатывание. Да, всё правильно. Так как у нас, в общем, вот этот вот э, круг, вот этой диаграммы, он у нас фиксированный, ну, на данном этапе времени. Вот как-то там я могу пропустить через себя вот такое количество энергии. И не больше. И вот это количество энергии, оно вот делится вот на это всё. Соответственно, если я увеличила э, вот этот сектор финансов, то у меня все остальные сектора, они сузились, Это в уб... им в убыток пошло. Денег у меня много, да, хорошо, но у меня э, стало меньше здоровья. Я, в общем, часть этих денег начинаю тратить на лекарства, на поддержание какой-то своей физической формы, своей, физического своего тела. У меня стало меньше хороших людей вокруг, какие-то сволочи одни. Один на ногу в метро наступит, другой там под колеса бросается, никто меня не пропускает на дороге почему-то, я там по полчаса могу с поворотником стоять, да что ж такое. Вот, ну про радости жизни вообще молчу, в общем. А удачные события тоже, как не встану на остановке, так тоже полчаса жду своего автобуса, ну почему так? Почему там полгода назад я вообще не задумывалась, а у меня как-то, я как не приду на остановку, но максимум там 3-5 минут, и у меня автобус, а вот теперь вот так. И получается, да, конечно, мы денег заработали, ну как у нас обычно бывает, да, первую половину жизни мы, значит, работаем, зарабатываем деньги, вторую половину жизни тратим их на восстановление здоровья. А можно по заказу один сектор сделать, меньше один сектор сделать, а не все. В смысле, какой по заказу один меньше, а не... не поняла, что-то я вопрос, то ли я туплю. Кстати, интересно, откуда такая точная статистика, или это... Нет, это, это просто пример, конечно, Артём, это просто я эти самые проценты в общем я даже не знаю стирались они там или не стирались можно надо было стереть наверное. это э, просто пример угу, угу. да конечно для даже не просто типов характера а просто у каждого человека это будет совершенно индивидуально у каждого свое э, точно указать откуда брать Ну, я, простите, я не поняла вопроса. Один сектор сделать, а не все. А, всё. Правильно ли я поняла, что деньги мы увеличиваем, но за счёт вот этих денег, чтобы у нас, например, пострадало только здоровье, а не там хорошие люди на пути, да, да, Да чей это вопрос Марина да правильно я поняла Нет нельзя отвечаю. это уж эгрегоры наши высшие силы сами решают как у нас а, другие радости Марина это они здесь выглядят так невкусно возможно. Но когда вот у нас а, в жизни становится правда вот этого меньше, то есть вот это вот, а, ну вот, общее число удачи, мы сразу это замечаем. То есть оно прям реально становится заметно. Вот у меня всегда там автобус подходил, а тут вдруг вот как чёрная полоса. Я как не выйду на остановку, так я по полчаса жду автобус. Раньше почему-то у меня вот как-то, я считала, что вообще все водители вежливые. Я где не выеду там со второстепенной дороги, меня прям пропускают, реально останавливаются и пропускают. Даже если я там поворотник забуду включить, всё равно пропускают. Ну, нет, автобуса пешком пойду. Не всегда пешком пойдёшь. А я, например, не люблю пешком ходить, у меня там, не знаю, каблуки, например. Или просто далеко. А тут, получается, вот ну, вот ну реально начинается как чёрная полоса в жизни. Вот. Соответственно. Сейчас, сбилась я. Да, по улицу иду с подругой, её толкают, меня нет. Да. Фишка в том, что деньги нужны на что-то, а это что-то можно получить и без денег. Да, Валь. Это про э, хороших людей и общее число удачи. То есть э, вообще, вообще, вообще, я я ещё буду тогда про это говорить, тогда сейчас тоже упомяну. Э, смотрите, когда мы хотим, вот все деньги, деньги, там деньги, деньги, всем нужны деньги. Э, никто не задумывался, когда мы заказываем, вот нам там там, Нужна сумма, на чём пример такой привести? Не знаю. Давайте компьютер, вот так, чтобы и сумма вроде такая не маленькая На сумку? На умку? На сумку, пусть будет да, ладно, дорогая сумка. Вот нужна, значит, дорогая сумка. Позарез нужна. Хочу, хочу, хочу, прям вот всей собой, внутренним ребёнком надо. Заказываю в пространство. Выяснила, сколько она стоит. Заказываю в пространство эту сумму. Заказываю правильно, как значит там, правильно желание отправляю, больше его не дёргаю, чтобы оно там успело улететь. Я, к слову сказать про желание, у меня есть видео, прошлого нового года с фестиваля. Если кто не смотрел, можете посмотреть там, как правильно загадывать желания, чтобы они исполнялись. Техники проверенные мной на практике. То есть непроверенных я не рассказываю. Вот, значит, заказала, все. Допустим, приходит мне это... Хорошо, скину в группу. Окей. Угу. Спасибо, поняла. Если забуду, напоминайте. Можно в личку мне просто написать. Да, Валь, про красненькую машинку с блёстками, да. Это у меня там, я поэтому сейчас заикнулась тоже, пример, не про сумку. У меня опять машинка полезла. Хорошо, возвращаемся к сумке. Значит, знаем, сколько она стоит. Получаю я эту сумму, Реально там, допустим, двумя-тремя клиентами, плюс ещё там что-нибудь, может быть, кто-то мне долг, допустим, отдал, у меня набралась вот эта сумма. И совершенно неожиданно, э -э, так как, в общем, у пространства э -э, у нас очень хорошее чувство юмора, и так как я заказывала деньги, соответственно, пространство, как понимает, мне нужно... Поддержать в руках деньги. Я получила эту сумму. Получила в руках, поддержала, поддержала. Угу. И словалось у меня в машине что-нибудь ровно на эту сумму. У кого такое было? Было у кого-нибудь? Угу. Заказываем, заказываем. Угу. А потом эта сумма приходит, поддержали. Круто, поздравляем. Угу. А теперь будьте добры, отдайте вон туда. А как же сумка, скажем мы? Пространство говорит, ну прости, ты заказывала деньги, вот тебе деньги. Иди трать вот на то, что тебе вот случилось. Заказывала бы сумку, была бы тебе сумка. Если бы я заказывала, правда, сумку, мне её могли, в общем, дать бы и без денег. То есть у меня, например, там неожиданно у какой-нибудь подружки, её подружка, например, там распродавала бы, там ликвидировала бы магазин, и, в общем, мне бы досталась эта сумка, не знаю, там за четверть от цены. И мне не надо было бы вообще заказывать вот эту вот сумму всю, когда я получила бы эту сумку почти в подарок. Да-да-да, или картинки с деньгами приходят, ага. Увидела? Молодец. Или можем увидеть, как, например, там, не знаю, в магазине или там в очереди в банкомат, как э, кто-то э, считает, отсчитывает там пятитысячные купюры, как раз, не знаю, там, на ту сумму, которая нам нужна была. Посмотрел? Молодец. У меня со штрафом так вышло. Да, тоже бывает. А если долг отдать? А, Лиль, не буду тогда сейчас про это Вот я про, про это, правда, рассказываю Вот как именно заказывать Короче, заказывать нужно результат То есть если нужно отдать долг а, То представляем, как мы отдаём этому человеку долг Не деньги заказываем А то у нас их пространство заберёт раньше, чем нужно Чем мы успеем отдать долг А представляем, как всё мы этому человеку больше не должны Вот, отдали И не что мы там отдаём. То есть как бы не акцентировать внимание на то, какую сумму отдаём. По ощущениям сверяться. Машину заказала, мне компания её купила. Во, прекрасно. Да, заказывать именно сам предмет физический, материальный. заказывала под образование безопасным для меня и окружающих меня способом а, тоже ирина можно заказывать само образование то есть я хочу научиться и таким образом можно а, получить например там скидку какую-то или а, вообще бесплатно получить Там кто-то, например, не знаю, выясняется, что там э, старый знакомый, с которым э, давно не общались, выясняется, что он сейчас ровно преподает как раз вот то самое, что тебе нужно. И ты идёшь к нему на курс просто потому, что вы там старые знакомые. Вот. Так, поехали дальше. А, заговоры будут, чтобы привлечь, а то я на рунах делала. Да, будут заговоры в конце, конечно. О, я вам не положила файлик с раздаткой. Ладно, я вам на следующем перерыве положу. Как я могла забыть. А можно научить нас, блондинок, правильно заказывать желания? Да, Марин, я ровно про это вот рассказываю в том самом видео. Положу в группу. Тоже постараюсь на перерыве вспомнить. Не вспомню, напоминайте. Значит, смотрите. А, то, что я говорила. Ладно. Сначала прям сегодня. Чего сегодня? Положу сегодня в Значит, жартапаз. Сейчас некое лирическое отступление, а потом я это привяжу к общей, к общей теме. Значит, что такое жартапаз? Это у нас а, некая позитивная энергия, а, которая а, принадлежит нам а, вот в физическом теле, пока мы живём на земле, мы её зарабатываем и общее её количество принадлежит нашему Высшему Я после смерти физического тела, то есть вся вот нерастраченная, накопленная энергия переходит в распоряжение Высшего Я. Вот, значит, эту энергию, этот жарт опасный, то есть, собственно, на эту энергию потом Высшее Я может для нас что-то покупать. То есть те же а, удачные возможности, то есть какую-то прямо вот, ну, какие-то вот красивые совпадения, которые у нас бывают в жизни. То есть правда, вот не просто удачные возможности, а знаете, когда вот ну, вот такой шанс выдаётся там вот, ну, несколько раз в жизни, может быть, дай бог, если вообще несколько. Вот такие вот а, возможности, они как раз вот оплачиваются вот такой энергией. Значит, эту энергию мы зарабатываем при жизни. Её можно накопить двумя способами. Первый способ — это аскеза. Когда мы даём обещание, ну даже не то, что обещание, мы от чего-то отказываемся добровольно, а Не знаю, там, вот это вот а, про те же самые желания. Нужна мне вот та же самая а, сумка или другая сумка. И а, я говорю, вот хочу эту сумку. Понимаю, что она дорогая. Понимаю, что я сейчас её позволить себе не могу. А, но очень хочется. Да-да-да, вот ровно от этого. Сейчас я до этого дойду. Значит, и но так как мне очень хочется, я рискую заказать это в пространство. И говорю, вот смотрите, чтобы, значит, ну, чтобы от меня тоже что-то, потому что если я не буду, ну чтобы что-то в это вложилось, потому что если я не буду в это вкладываться сама никак, то пространство может тупить с этой сумкой, ну так это с полгодика, может с годик. А когда я в это вложусь ещё сама, со своей стороны, ну просто мне эта сумка прилетит быстрее, материализуется так. Вот, а, и, собственно, я говорю, так, ближайшие 40 дней пространство я тебе ответственно заявляю, что я не буду есть сладкого, при условии, что я это сладкое люблю и вообще ем. Если я сладкое это не ем совсем, то это не прокатит. То есть я буду отказываться от того, от чего, собственно, ну, мне и так отказываться не надо, я и так это не употребляю. Это не считается. Допустим, не буду курить, если я курю при этом. Вот алкоголь. Не употребляю алкоголь совсем. И сладкое тогда, давайте так, я отказываюсь от сахара вообще. Соответственно, если я отказалась от сахара, значит, я теперь должна смотреть на... На все составы, то есть если у меня в майонезе есть сахар, мне его нельзя. Если у меня там в соленых огурчиках, в маринованных магазинах есть сахар, нельзя. А если там... Что у нас может содержать алкоголь? Ничего в голову не приходит. Короче, если что-то содержит алкоголь, на 40 дней. Вот я, значит, на 40 дней от этого всего отказываюсь. Соответственно, если я в тридцать девятый день вдруг опомнилась и понимаю, что у меня во рту конфетка, и как она ко мне туда попала, я ума не приложу вообще, вот понятия не имею, я не помню, но вот она есть. Значит, вся от скеза коту под хвост. Не считается. К слову сказать, есть всякие разные ритуалы, Вот когда мы делаем ритуал, э, очень часто вот там все эти <coughs> огурчики с майонезом, их, скорее всего, можно. Всегда ли на 40 дней? Я думаю, что не всегда. А, ну, если я там заказываю, не знаю, просто экспериментирую, или там что-то, что, в общем, могу купить и так, ну, то можно просто немножечко ускорить этот процесс, и там, не 40 дней, поменьше. Валерьянка, это содержит алкоголь, да, кефир? Ну, кефир, нет, кефир не настолько содержит алкоголь. Я скорее имела в виду, да, видимо, какие-то, например, там настойки, там, валерьянки, уж лучше тогда в это время, не знаю, там, таблетку съесть, которая не содержит алкоголь. При отказе от сахара будешь искать его даже в серной кислоте. Может быть. От одного чего-то нельзя. и Ириш, это смотря для чего я это дело затеяла. Если я заказываю себе машину, то от одного сахара не прокатит. Мне будет года полтора, значит, пространство подгонять эту машину. Если я, правда, заказываю там сумку, не знаю, ну за сколько? Ну за сколько? У нас была дорогая сумка, да? Давайте за 30 тысяч, за 40. Ну, можно к сахару тогда ещё, ну сигареты, ладно, можно к сахару алкоголь, допустим, добавить, а от сигарет не отказываться. Делала а, ужасно, особенно в ресторане, когда допытываешь официанта. Угу, да. Но оно того стоит, ирин на выходе-то. Про сахар подробность. А, сахар всё же нужен, нужно оставить что-то одно, например, цукаты. А, цукаты, Валь, цукаты с сахаром. Цукаты именно э, вымочены в сахаре, поэтому они тоже считаются. но ну, в смысле, их нельзя есть. Соответственно, оставляем фрукты и сухофрукты. Сухофрукты без сахара. А можно пообещать пространству, что я буду 40 дней делать зарядку, а то заставить себя не могу, а так, глядишь, чем-нибудь ещё получу сумочку, например. Да, Есения, можно. Это вот про добровольную жертву. Так отказываться нужно от того, что очень-очень любишь, или можно отказаться от алкоголя, который не в почёте у меня. Марин, да, я от этого прямо вначале про это говорила, что если я не курю, то мне нет смысла отказываться от сигарет. То есть у меня даже шанса, может быть, за это время не будет, что мне там кто-то предложит. Ну, то есть, вот это не считается. Я реально... я Смотрите, если я отказалась от сигарет, при том, что не курю, то я этим не накапливаю энергию. Оно мне не даётся с трудом. Если я отказываюсь, там, от любимых конфет, к которым привыкла каждый день, или, там, от шоколадки, без которой, там, не знаю, уснуть не могу, допустим. Какой интересный пример. Вот. То мне это будет даваться тяжело, Ну, там, с приложением усилий. И, соответственно, я буду посредством этого накапливать энергию. И вот эта энергия как раз вот э, тот самый жартопаз. А если под плетеным оберегом рука ночью не имеет? Забыла спросить. Предупреждает о чем-то. Можно по картам спросить о чем. Или просто быть э, осторожнее. Посмотреть вообще, что вокруг творится. Очень хотелось результат получить. Сладкого боялась, как огня. Да. А, да, курага, фрукты, сухофрукты. Но не цукаты. Цукаты это вот кусочки, вымоченные в сахаре именно. Не получилось. Но я думаю, может быть, сейчас повторно сделать. Да, можно. Мёд можно оставить. Ребят, всё, что вы... Если, допустим, при... Не знаю, там... при, может быть, болезни какой-то, или при ну вот э, каких-то исключительных ситуациях, ну, допустим, там, ну, тот же мёд, это всё можно оговорить вот во время вот этого э, обещания пространству. Ну, то есть, допустим, если там э, сахарный диабет, и, ну, вот, то есть, как бы я тогда проговариваю, что в случае чего... Если мне там во время приступа засунут кусочек сахара в рот, то я ни при чём, правда-правда. И тогда в случае вот реально вот такого форс-мажора, то это не будет считаться. Мы это проговорили, я специально сахар не ела. Понятно? То есть, соответственно, мёд можно прям ну, оговорить, что я там отказываюсь от сладкого, допустим, кроме мёда и фруктов. Кроме мёда, фруктов и сухофруктов. Да, я сама много раз пробовала и срывалась, да, есть такое. <г> Зарядку не могу. По-моему, тут тоже <пипит> договор не прокатывает. Пообещала, держись. А выгадывать получишь сумку из секонд-хенда. Если человек не пьёт больше двух лет, то не аскезы то? не выйдет. А если пьёшь хотя бы по праздникам, то можно. Ну да, конечно. Так. Ну, собственно, добровольная жертва. Второй способ а, получения паза вот этой нашей энергии. Это когда мы, наоборот, даём обещание что-то делать. Допустим. Ну, там зарядка, ладно. А, допустим, я обещаю, каждый раз, значит, идя по улице, ну, допустим, у себя во дворе, там на проезжей части уж, ладно, не буду. Когда буду видеть а, на земле валяющийся мусор, я буду его поднимать и уносить в урну. Точно так же там, например, каждый раз, заходя в лес, Видя мусор, я обещаю собирать его и уносить из леса. Ну или там как-то на обочину, допустим, чтобы где-то его могли там машины, значит, подобрать и увезти. А, почему жертва? Я извиняюсь, у меня действие лекарства закончилось, нос перестал работать. А, значит, почему жертва? Ну, добровольная понятно почему. Потому что я сама решила... Я в это ввязалась, вот в эту историю. Жертва, потому что у нас в социуме не как не принято, у нас не пообще не поощряется такое поведение. Вот скажите, пожалуйста, а идёте вы по улице, рядом идёт прилично одетая женщина, вдруг поднимает какую-то грязную бутылку, не знаю, затоптанную у вас на глазах и куда-то с ней дальше чешет. Вот вы на неё первая мысль, которая вам придёт в голову. Уж явно не «Ой, какая молодец! Наверное, в урну понесла». Правильно? У нас ну у нас с детства вот это вот ну не прописано в наших умах. А, на что-то только одно или две вещи сразу? А, Евгения, лучше на что-то одно мы в единицу времени можем накопить определённое количество энергии. Соответственно, если мы пытаемся в единицу в ту же самую единицу времени накопить на две вещи, то понятно, что у нас каждой вещи достаётся по половинке. может так выйти, что желание исполнится до истечения срока аскезы. Да и на такое часто бывает. Что тогда делать? Аскезу бросить или довести до конца? По ощущениям. А, можно, в общем, бросить, да. Исет выкладывала заговор а, на улучшение женской доли. Там нужно было отказываться а, отказаться от мяса, яиц, сладкого, а мёд можно было. Да, Ирин, Исет из года в год периодически меняла. Значит, у неё то мёд можно, с потока ей приходит, то мёд нельзя. Может быть, в зависимости от группы кому-то, видимо, можно было такое послабление, кому-то нельзя. Ну, короче, когда мёд она разрешала, и девчонки делали, то да, срабатывало. Да, ритуал, кстати, хороший, правда, рабочий. Единственное, скажу сразу тогда, если кто-то будет делать, о нём нельзя никому говорить. Особенно хвастаться, особенно если что-то получили в результате. Давненько об этом рассуждал. И как я понял, энергия любая — это разность потенциалов. В данном случае накапливаем заряд за счёт отказа от комфортного равновесия в чём-то. Например, сахар или секс. Да, Артём? Да. Я выдержала, но результата не было. Ирина, это ты про этот самый ритуал на изменение женской доли. Ну... Можно по картам посмотреть, почему, и разобраться, в чём причина. Был такой случай с этим, раз уж зашёл разговор про эту аскезу, на изменение женской доли. Женщина делала, результата, правда, не было. По картам выходило, что, по-моему, у неё... Был человек судьбы, что ли. Ну, так как, собственно, вот как бы и по картам выходило, что она там в ближайшие не знаю, там ближайшее время его не встретят, там, а время идёт, и ей там срочно надо, она решила сделать вот такую аскезу. Сделала этот ритуал, результата нет. Она обиделась, плюнула на всё это дело и ушла в работу по работе у неё прям очень быстро и легко так всё пошло, по карьере, значит, это в карьере очень быстро выросла и отправили её за границу в командировку или там на работу на длительный срок, и буквально в течение первых нескольких месяцев она, значит, там встретила своего мужчину, и прекрасно у них всё сложилось, они поженились. Вот спрашивается... Заговор всё-таки сработал, но почему таким методом? Поэтому очень тут всё, если по картам не проверять, очень сложно говорить. Ой, сколько у нас тут вопросов. А, лучше много за раз не брать. На опыте говорю или только для рационалов. Отказываться можно от вредного или неважно. Неважно, можно от чего угодно отказываться, главное, ну, просто самое вредное, соответственно, самое вкусное, поэтому мы самое вкусное приводим в пример. Есть, если и так в аскезе. Что если и так в аскезе? То новую, наверное, так, тогда брать не надо. Отказываться нужно от того, что любишь, да, от того, что нам вкусно. Отказываться надо от того, что является искушением. Тоже вариант. Про женщину любопытство возникает. А что же я сейчас видел? Не поняла. А какая должна быть жертва, чтобы э, не шокировать людей, например? Ну, можно в лесу мусор убирать, пока не видят. Жертва. Людей не шокировать. Можно переводить деньги в детский дом. Вот, к слову сказать, вот это у нас чаще в социуме всё-таки поддерживается. Конечно, на, на нас смотрят странненько благодаря этому, но, по крайней мере, хоть там молча, но кивают, типа, наверное, молодец. Не люблю гладить бельё. Если это будет добровольной жертвой, старательно э, глажу сразу после стирки. Да, Евгения, да. Будет жертвой. Э, что за ритуал, не знаю. Кому нужен ритуал на изменение женской доли, давайте либо в группу, либо в личку. Э, вообще он лежит на форуме э, школьного сайта iset.ru э, и э, лежит он... По-моему, в магическом уголке. Или как он называется? Ведьми... Ведьмин уголок он называется. А, если я у себя в коломне буду мусор собирать, то мне работать некогда будет. Что ещё можно, кроме мусора? Ну, ребят, придумайте сами себе эту самую добровольную жертву. Виснет только у Ирины? Каким по судьбе было такими сработать? Водой холодной обливаться, да. После шести не есть, да. <свят> Курить бросить. Объявление о своих намерениях, аскезы, добровольная жертва. Нужно в голос говорить или шёпотом? Есения, главное, чтобы пространство услышало вашу энергетику. Но вот если я буду... Это вот про то же самое. Если я тут себе чего-то под нос скажу, то никто меня не услышит, даже мой ангел-хранитель. Если я, вот, пусть шёпотом, ну вот так вот, не знаю, там, стоя перед окном торжественно или перед алтарём, там, где угодно, вот, объявлю об этом, могут услышать даже, в общем, не только шёпот, но и мысли. Ну, то есть, если я прям вот проговорю чётко, Зря я это сказала. Не надо мысли. <с> Давайте шёпот. Меня поругали за такие слова. Тогда лучше и результативнее кому-то конкретному помогать, а не детскому дому. Да, может быть. Предлагают открыть темку с вариантами жертвы. Давайте. А, нет, громкость, шепот. Ну, э, говорю, тут тут не громкость важна, а энергетичность. Смотрите, ещё до перерыва ещё такую э, штуку расскажу. Это, а, вот, собственно, я к чему всё это говорила-то про аскезу. А, значит, что у нас получается? Помните, в начале а, мы тратили деньги на кого угодно, но только не на себя. И нам эгрегор, наш а, значит ведущий Грегор нам сказал, раз не надо, значит, перекроем. А, это значит, он воспринял это как аскезу. Мне деньги не нужны, я их на себя не трачу. Я их трачу на все что не попади на она все, всех значит своих там родных и близких как это делать озвучивать желание жертв аскеза как как интуиция подсказывает ирин ой жень для тарологов это этой темой заведует карта повешенный ну кто проходил тот знает кто не проходил у того всё впереди как эгрегоров переубедить что значит переубедить написать по пунктам ладно возвращаемся значит наш Игрегор миссии посмотрел, сказал, все, денег не надо, деньги перекрыли. Нам а, прекрасно, значит, а, мы получаем хороших людей на своем жизненном пути. У нас все отлично с удачей, все там, не знаю, нам автобусы те же самые приходят вовремя. А, в театр мы попадаем на халяву, как говорится, значит, там по контрамарке, просто неожиданно. Допустим, тот человек, вот смотрите, нам, даже когда у нас вот всё хорошо, либо когда нам там деньги перекрыли, но у нас, соответственно, увеличились все остальные сектора, благодаря этому. Мы, например, попадаем на хорошее место, правда, по контрамарке в театр, прямо вот там на прекрасное место. Рядом с нами может сидеть человек, который за это место отдаст огромные деньги, это человек, у которого, собственно, вот этот сектор денежный бабла, он сильно преувеличен по отношению ко всему остальному. Можно у пространства намолить, напросить, просто вот именно увеличением, то есть, а можно мне вот вместо там всего остального, можно мне, правда, больше денег. И, ну, насколько-то может быть, правда, перевес побольше. Так следует поступать, если, например, у вас, когда вы начинаете выправлять ситуацию, вот когда вы поняли, что у вас, правда, вы на себя не тратили и нужно вот как-то действовать, Нужно пространство говорить, я всё понял, пожалуйста, можно мне деньги обратно? Можно мне вот эту вот мою заработанную энергию деньгами в том числе? И тогда будет ситуация выправляться. Вот. То есть надо деньги делить на три части образно, на себя любимую и на близких, на государство. Ну, если образно, Марин, то да. То есть часть себе обязательно нужно оставлять. Можно, например, если у кого-то несколько, как это, несколько вариантов дохода, не знаю, там основную, например, зарплату, или там с этого источника доходов я там трачу, на семью, а вот из этого дохода я оставляю только себе. Ну, допустим, вот я там, у меня вот сейчас, например, там клиентов именно на Таро мало, я вот могу там для пространства сказать, ну или там как-то вот для, для Эгрегора, вот я вот эту вот буду тратить именно на... А, ну, кстати, к слову сказать, у меня не прокатся, потому что Робни не, не по миссии. Она у меня сопутствующая. Любой отказ укрепляет силу духа и прям а, просыпается уважение к себе в первую очередь. Внутренний ребёнок ликует, проходила сама. Угу. А, Ксюша, когда ты говорила денег вымолить у пространства, то к кому ты в этой мольбе конкретно обращаешься будешь? Знаешь, Артём, я, наверное, буду обращаться к пространству. Вот можете, правда, обращаться кому угодно. В общем, неважно, как это называть. Бог, пространство, Вселенная, Бог, ангелы Ну, правда, обращайтесь к кому угодно. Главное, чтобы было намерение, чтобы вас услышали. Тогда вас услышит тот, кому нужно. А можно пообещать добровольную жертву, чтобы у другого человека получилось то, что он задумал. Если только надо, только для себя. Просим только для себя. Потому что... Ах... Ну к слову сказать вот не знаю насколько у нас высшая я может обмениваться жертвтоазом, даже не представляю как это можно было бы реализовать. мироздание да вот туда же про кому обращаться. Просим для себя. для кого-то мы можем сделать ритуал. Ну, то есть я могу там спокойно пойти пойти там и сделать заговоров, намагичить чего-нибудь мужу. Но брать аскезу для того, чтобы, не знаю, там его повысили по работе, нет. пусть он сам берёт аскезу. Пусть я ему э, сумею объяснить, сумею рассказать так, чтобы он в это поверил и, собственно, это сделал сам. Я так делала, только сразу оговаривала, что делюсь э, высвободившейся энергией. Ирина, и как? Сработало? Если от твоего успеха и моего счастья зависит. Э, ну, не знаю, девчонки, попробуйте. Попробуйте, потом расскажите, работает или не работает. Если вы, правда, готовы вот вот таким образом прям вкладываться, э, что там отказываться Ну тогда про себя не забывайте, а то и Грегор Миссии совсем пойдёт пальцем в виска крутить. Ну вот, мало того, что на себя там, не знаю, денег не тратила, так ещё пошла отказываться от всего, чего не попади ради других. А, просто сказать, я не курю 40 дней, мне нужны деньги на погашение ипотеки. А, Ирин, мне нужно погасить ипотеку. Не надо говорить «деньги». Ну, то есть не не про... мне мне, смотрите, мне нужны деньги на покупку машины, или мне нужна машина? Это разные вещи. Потому что я получу деньги сумму, стоим, по, э, соответствующую стоимости машины, и не дай бог потрачу её там, не знаю, на операцию кому-нибудь. Дай бог, если вообще не себе. Ну вот, например, в войну уходили мужики на фронт, а жены могли аскезу брать, чтобы муж вернулся. Ирина, муж кому нужен был? Ей. Соответственно, она брала аскезу, чтобы получить себе мужика обратно. Да. А, соответственно, да. ну Получается, да, если а, если благодаря моей аскезе, а моего мужчину там повысят по работе, или как-то что-то там, значит, у него там сложится какой-нибудь бизнес, и благодаря этому я а, там буду чувствовать себя более, не знаю, там, женственно рядом с ним, мне будет с ним хорошо от этого. Ну, может быть, да, может, тогда такое прокатит. Так, давайте перерыв. Я пойду лечиться, а то я уже говорить не могу. Давайте, 5-7 минуток, перерыв. Раздатку, спасибо большое, Лен. А. А. Ну, ты выходишь это последний наш перерыв. А ты -то тогда получается помассировать потом шею. А. Ага. Да, сейчас. Оп, ничем. <свистит> <свистит>